Восьмая глава «Вставай, вставай, вставай!» — скачет по мне Алинка. Или Алиса. Голоса у них одинаковые. «Аль, дай еще поспать. Ну, пожалуйста!» — отмахиваюсь. Марина правильно подошла к выбору имен для близнецов. Что Алину, что Алису можно назвать универсальным Аль. И точно не ошибешься, никого не обидишь. А обижаться малышня в последнее время стала даже на недовольный взгляд. «Нет, вставай!» — тоненько лепечет все-таки стопроцентов Алиса, потому что у Алины характер помягче, и она не так напориста. «Ты мне мороженое в парке обещал!» «Вставай! Вставай!» — племяшка лупит меня по груди. «Поддерживаю, доча!» — доносится голос Маринки. «Вставай, Жека!» — сестра толкает в бок. «Уже жалею, что позволил вам пожить у меня». «Позволил?» «Вообще-то эту квартиру дедушка и бабушка купили своим внучкам. Я не виновата, что у Сергея кризис среднего возраста начался, и нам кроме этого угла некуда сейчас податься». «Мне пока тоже негде жить. В квартире ремонт идёт. Коля бы поехал, она же твоя невеста». «Мы ещё не пробовали жить вместе, оттягиваем этот момент как можем». «Эта история с Абрамовой мне не нравится». Пусть вы давно знакомы, и папа у Оли тоже влиятельный человек, и союз, конечно, если взглянуть со стороны более чем выгодный, и на вас обоих давление прекратится, и бла-бла-бла. Но подобные браки... Я против. Все, не нуди. Может, потому у вас с Серегой и начались проблемы? И Оли хотя бы нормальная жена выйдет, без такого вот мозгоебства. «Тебе, кстати, утром звонили». Я просыпаюсь окончательно, и первая мысль о той девчонке с зелеными глазами. Сажусь в кровати. «Кто?» «Никто, откуда?» «Из Испании. Сказали, что это не их стыд». Маринка злопихает меня локтем. Раздраженно закатываю глаза, но про себя посмеиваюсь. «В кого еще, сестре, быть такой язвой, если не в меня?» «С детства эту козу везде за собой таскаю». Когда мужики осознанно идут в отношения по любви, это самое настоящее жертвоприношение. Знаешь, почему эскорт всегда был, есть и будет? Потому что там вы находитесь вместе строго определенное время, и никакого выноса мозга. Ты бы с Серегой поласковее была. Глядишь, и ночевала бы в вашем замке, а не здесь с девчонками ютилась. По любви это, безусловно, хорошо, но в семье необходимы компромиссы. Поэтому нам с Олей будет более чем комфортно. Мы все заранее обговорили. То есть, по-твоему, я должна в эскорт податься или стать как Оля? Терпеть гульбище мужа и сама время от времени встречаться с кем-то на стороне? Ни за что! С Олей у нас договор. Одинаковые взгляды на жизнь влиятельные родители, которые с детства вдалбливали про важность статусного брака. У вас с Сергеем то же самое, только еще и по любви. И какой результат? У нас с Ольгой мирные отношения, ноль претензий друг к другу. А вы чуть что скандалите. Потом миритесь, потом опять. Нахер. Мне куда спокойнее жить в оговоренных рамках и знать, чего ждать от жены. Безопасность и комфорт. Вот что главное в любых долгосрочных отношениях. Ну и возможность строить конструктивный диалог. «С Олей, насколько мне известно, вы время от времени спите, а это уже, прости, никакой не договор, а все-таки отношения. И ваш брак? Ты явно не в своем уме. Да, родители наседают, особенно отец. Но как жениться без любви? Скажу бабушке, чтобы промыла тебе мозги. Бабулю не трогай. Я вообще с тобой по секрету поделился планами насчет Абрамовой. И то потому, что ты как снег на голову свалилась». «Да, пока ты лапал какую-то девушку в квартире моих дочерей. Говорю же, совсем стыд потерял. В гостиницу их води». «Марин, это было сто лет тому назад. С соседкой случайно получилось, а ты никак не забудешь. Никого я сюда не вожу. А солей вы как будете жить? Или когда любовницу приведешь, попросишь жену у родителей переночевать?» «Бедный Серега. Я получаю подзатыльник». «Видимо, мужчины могут просто к такому относиться, а женщины нет. Оля тебе потом ультиматум выкатит, забеременеет и за яйца схватит. И это...» — сестра кивает на двери, за которой доносятся голоса девочек. «Это уж поверь навсегда. Помяни мое слово. Может, для тебя это ничего не значит, но у Оли явно есть к тебе чувства «Чушь! У Оли отношения с парнем, который ниже ее по социальному статусу. Абрамов никогда не позволит дочери выйти замуж за нищеброда». Мы отличное прикрытие друг для друга. И повторюсь, нахер мне не сдался брак по любви. На твою я уже насмотрелся. «С тобой невозможно разговаривать», — шипит Маринка. «Это выносом мозга называется, а не разговором». «Где ты шлялся почти два дня?» — продолжает она допрос. «Всего лишь ночь не ночевал». И телефон отключил. «Хотя бы на связь вышел, скотина бессердечная». Я испереживалась вся, думала, тебя люди Горлова опять вызвали на разговор. Хотела уже отцу звонить. Это еще один мой косяк. Не нужно было говорить Маринке о своих проблемах. И про Ольгу тоже надо было молчать. Но как-то само собой вышло. Теперь вот приходится выслушивать. «Ладно», — вздыхает сестра, — «вставай. Сейчас покормлю детей и идите на прогулку в парк. Бабушка какую-то помощницу нашла. Побеседуешь, ведешь ее в курс дела». «Я позже подойду. Надо с юристом встретиться, отец хорошего порекомендовал, а то и впрять из-за махинаций Сережи с голым задом останусь. Вот так живешь, черти, сколько с мужиком, а он потом в нечто превращается. Как вам козлам доверять?» «Не обобщай. Мне можно. Можно, но только потому, что ты мой брат». Маринка чмокает меня в щеку и уходит. «Лежа в кровати, мечтаю еще хоть немного поваляться». За двое суток спала от силы часа четыре. отками после ночного марафона уехал прямиком на объект. Там литр кофе привел меня в чувство, а вернулся домой и не помню, как вырубился. Даже симпатяшку не набрал. Но ничего не мешает сделать это сейчас. Тянусь за телефоном. Смахивая тонну уведомлений, я цепляюсь за дно и зависаю, забыв о своих намерениях. Женя... «У нас завтра выход в свет. Папа получает премию, нужно быть при параде. Твои тоже будут», — пишет Оля. «Да блин! Как не вовремя!» «Без меня никак не обойтись», — отправляю ответ. «В прошлый раз обошлась, и в позапрошлый. Помолвка была месяц назад. Будь добр отложить дела и появиться. На подобных мероприятиях я не могу все время быть одна, имея жениха. Папа уже интересовался, немного ли работает Женя» приходит голосовой от Ольги. А Женя действительно много работает в последнее время. Даже не помнит, когда нормально отдыхал. Симпатяшка не в счет и вне конкуренции. Давно я такого кайфа от секса не получал. Еще хочется. Но, похоже, ограничимся разовой акцией. Дел не в проворот. Не хватало только какой-то девицы сейчас увлечься. С этими мыслями затемняю экран, решив повременить со звонками Камилле по крайней мере, в ближайшие дни. Все равно встретиться не получится, а значит, не стоит давать надежду на продолжение. Принимаю душ, завтракаю и собираюсь с девчонками в парк. Свой единственный законный выходной я провожу с Алями уже не первый месяц. Серега, хоть и нормальный муж и отец, только что-то косячит. Может съездить, поговорить с ним по-мужски. Вроде всегда понимали друг друга. Не дело ведь семью рушить. Наверняка не просто жить с одной женщиной много лет. Но дочки-то прелесть. Тем более такие долгожданные. На прогулке Алина и Алиса не дают мне спуска. Активные, веселые, два маленьких сгустка энергии. Глаз до да глаз нужен, а желательно три глаза. К концу второго часа пишу Маринке смс -ку. «Няня твоя скоро придет? Я уже измотался с ними». Через несколько минут прилетает ответ. «Подходит. Вы где?» На лавке у входа в парк едем мороженое. Не заметить нас невозможно. Окей. Я как раз усаживаю девочек на скамейку и даю им по мороженому, мечтая хоть на полчасика сдать племяшек няньке. Сам бы пока позанимался на турниках, размял немного мышцы. Устраиваюсь посередине между алями и наслаждаюсь передышкой. Смотря по сторонам, замечаю знакомый силуэт. Сначала кажется, что это глюк, Но когда зеленоглазая останавливается рядом с нами, я в полном ауте. И не я один. Лицо Ками вытягивается, бледнеет. Она открывает и закрывает рот, но из него не вылетает ни слова. Пазл понемногу складывается. Я вспоминаю недавний диалог. Подрабатываю, гуляя с детьми. «Привет», — улыбаюсь. «Выходит, Ками — новая няня наших девочек». Мне такой поворот очень даже нравится.